Глава десять. Я переводила недоуменный взгляд с монетки на Алоура и обратно, из всех сил, стараясь поверить, что мне это все послышалось. Но нет, каждый раз я натыкалась на уверенную, белобрысую моську, и все мои старания развеивались прахом. Смотрю, ты совсем блаженный, наконец-то выдавила из себя собственное мнение на все это представление. Только вот по изменившемуся настрою мужчины я поняла, это мнение ему не понравилось. И засунул бы он его. Но он не мог. «Кажется, тебя что-то смущает?» Как ни в чем не бывало, продолжил Алор, проигнорировав мой выпад, как будто это не он мне только что предлагал фальшивомонетчики заделаться. «Смущает?» Зашипела на него разъяренный Фурией. «Смущает? Ты в своем уме?» «Я-то в своем!» Спокойно парировал блондинчик. А вот ты, видимо, до конца не осознала всю плачевность ситуации, в которой оказалась. И опять по больной точке. Этот нахал знал, на какие мозоли нужно давить. Он, как кукловод, с каждым разом присоединял ко мне невидимые нити и руководил всеми принятыми мною решениями. И зачем я только ему доверилась? Пошла бы своей дорогой, не пропала. А сейчас уже поздно. Побежит же рассказывать своему императору, что в мире появилась незарегистрированная номерянка, да к тому же обладающая недюжей силой. От этих мыслей я и вовсе скисла и прикрыла глаза, пытаясь собрать все эмоции воедино. Послушай, я не принуждаю тебя кого-то обворовывать, а Лоур заметил мой изменившийся настрой и решил давить до последнего. И постоянно сидеть чеканить казары тоже просить не буду. Это вынужденная мера на первое время. Но зачем создавать иллюзию именно валюты? Можно же, ну не знаю, продавать куклы или украшения, попыталась отстоять свою точку зрения. Тебе в любом случае понадобится первоначальный капитал. Обрубили мои старания на корню, ковыряя ложечкой шоколадное пирожное. По документам ты будешь приезжий. Тебе никто не выдаст кредит на собственное дело. Для начала тебе нужно заявить о себя а для этого нужны деньги». «Ну, ты мне можешь занять?» «Еще чего?» – обиженно буркнул мужчина. «Откуда мне знать, как будут продаваться твои куклы? Деньги на ветер». «Ну вот еще», – обиженно засопела. а Алоуэр продолжил. «Я тебя представлю Свету, помогу с документами, буду проверять юридическую силу всех совершенных сделок, чтобы никто даже не посмел обмануть такую прекрасную леди». Но деньги тебе все же понадобятся. На жилье, на дело, на капитал в банке. Ну и обжиться в первое время не помешает. И не смотри на меня так, заметил он мой гневный взгляд, которым можно было испопилить на месте. Вот стоит только захотеть... Так, стоп. Не хватало еще в убийцы записаться. Я же тебе не предлагаю подаваться работницей в увеселительные дома. Домой к себе просто так привезти тоже не могу пойдут пересуды, а у меня, знаешь ли, репутация. Сказала бы я, что этот благочестивый сиер со своей репутацией может сделать, да только вот умом понимала, что он прав. И правда, я ни у кого не забираю эти деньги. Да, возможно, нечестно. Да, возможно, о такой способности мечтает каждый человек на Земле. Но я попала в затруднительное положение. Моего мнения никто не спрашивал, когда запихивал в этот странный мир так что придется как-то выживать. Мысленно пообещала себе, что это будет один-единственный раз. Наколдую себе нужную сумму и успокоюсь, рассчитывая в дальнейшем на прибыль с открытого мною дела. Уже даже появились кое-какие мысли в голове по этому поводу. Но смущал один вопрос. А что помешает Алоуру меня в дальнейшем не шантажировать этой информацией? Ведь я о нем даже ничего толком не знаю. Вот пойду у него сейчас на поводу. И что дальше? Постоянно буду у него на крючке. Не беспокойся, как будто прочел мои мысли мужчина, заставив поежиться. Я человек чести. Работать буду на совесть и брать деньги только за свои услуги. Даже если ты сейчас откажешься от моей помощи, я отпущу тебя со спокойной душой и никому не расскажу о попаданке и намерянке, которую пытаются убить какие-то сектанты. Цокнула. И вот опять же он опять давит на мозоли, подводя к нужному для него решению. Я посмотрела на треклятую монету и сконцентрировалась. «Удвойся», — приказала я мысленно, только вот мои посылы поняли в прямом смысле этого слова. Вместо циферки три на казаре засияла шестерка. А Лоур поначалу не верил своим глазам, потом широко улыбнулся и произнес. Это, конечно, не то, что я от тебя ожидал, но тоже неплохо. Далеко пойдем. И вот это обобщенное «мы» мне ой как не понравилось. И что дальше?» – спросила без особого энтузиазма. «Начнем расчеты». Пожал он плечами и перестал обращать на меня внимание, продолжая поглощать свое пирожное.